Глава 5. Луидоров и Пиастров звон. После встречи с Куком и возвращения Яшки из Калифорнии всё завертелось. Разговор с британскими офицерами ещё больше убедил нас в том, что заходить в Кантон по пути в Индию не стоит. Мореплаватели подчинялись смене муссонов. Корабли пребывали в Китай, как правило, с июля по сентябрь, а с ноября по январь покидали дельту Кантонской реки. Это было вызвано особенностями длительного перехода через индийский океан, когда летний муссон становился попутным. И хотя для экспедиции Тропинина этих ограничений не существовало, она шла с востока и к тому же на Шхунах, которые меньше зависели от торговых ветров, некоторые другие соображения делали заход в Кантон неудобным. Дело в том, что торговая инфраструктура, а тем более китайская бюрократия, могли ориентироваться на заданный европейцами ритм. Лёшка мог элементарно попасть в мёртвый сезон, в своеобразную пересменку. Один из офицеров Кука вскользь упомянул, будто всех иностранцев выдворяют из кантона, когда нет торгов. А сколько времени потребовалось бы на налаживание контактов и получение разрешений, особенно в первый раз. Были бы у нас налаженные связи, мы смогли бы всё просчитать заранее, сетовал Лёшка. А так мы рискуем не успеть к окончанию сезона дождей, что крайне нежелательно. Лучше я проведу в Индии дольше времени и отправлюсь в кантон вместе с европейцами. А если дело с факторией не выгорит, то как раз успею запрыгнуть на отходящий поезд. «Шкуры могут и не пролежать целый год», — заметил я. «В такой-то жаре. Зависит от выделки. Сыры мы брать не будем, но, конечно, надо будет присматривать. Проветривать, чтобы не сопрели, отгонять всяких жучков, бабочек. Но если не толкать меха в кантоне, то тебе понадобится куда больше наличной монеты». Вот с этим проблема, признал Лёшка. Придётся у Бичевина попросить. Выпроси. Я тоже помогу, чем смогу. А остановку вместо Макао можно сделать где-нибудь в Микронезии, если наткнёшься на что-нибудь подходящее. Вообще там полно островов, но мелких, а карты до конца XVIII века грешат неточностями. Попробуем разыскать, сказал Лёшка. Знаешь, а ведь многие из них были открыты русскими моряками, Литке, Кацебу, Крузенштерн, Типичные русские фамилии, фыркнул я по привычке. Ничего странного, они двигались по тому же пути. Историю не объедешь, провозгласил Тропинин. Те острова, что будут открыты русскими, будут открыты русскими. Он прикинул, что уложится в 30.000 рублей. Своих у него скопилось не больше тысячи серебром, всё, что осталось от проданной яшки из Хуны. Остальное предстояло собрать мне или попросить в долг у Бечевина. Такую сумму из оборота быстро не вывидишь. Тем более, что Тропинин хотел монету британскую, а крон, шиллингов и шестипенцевиков у меня тем более в запасе лежало немного. Так что в ход пошли рубли, флорины и пиастры. Думаю, там в ходу любая серебряная монета, сказал я, выдавая товарищу под расписку несколько увесистых бачонков. Вот о чём я мечтал в детстве, промурлыкал Лёшка, загребая ладонью из бачонка и прислушиваясь к звону падающих монет. "Хбардаш испанских галеонов, набег на Картахену, остров Сокровищ. Смотри, чтобы и эти бочонки не оказались в пиратских кладах", сказал я. "Нас голыми руками не возьмёшь", усмехнулся он. Войска, которые не возьмёшь голыми руками, формально числилась рабочей милицией судостроительного завода и других индустриальных проектов Тропенина. Ополчение предназначалось для отражения внезапного нападения индейцев или европейских пиратов. Костяк составляли несколько сержантов, которым Лёшка платил особо, но рядовых набирала из простых рабочих и тренировал в свободное от работы время. Это было тем более удобно, что заводы из-за недостатка спроса часто вставали, и людей следовало чем-то занять. На деле же, как мне показалось, Лёшке просто захотелось обзавестись собственной маленькой армией, поиграть в полководца. Он даже назвал парней мушкетерами эскимальта, в пику моих гвардейцев. Намёки я пропускал мимо ушей, но ошибнул в Атагину, чтобы его туземцы не поддавались на провокации. Так что спорили они больше на футбольном поле, ибо бойцы Тропинина составляли основу его команды Арсенал, а бойцы Ватагина играли в Гвардии. Во всяком случае, обошлось без голубых плащей, а вот в армейскую амуницию Тропинин ввёл кое-какие новшества. Он разработал униформу и камуфляж. Красить ткань пришлось крепким чаем за неимением нормальных красителей. Придумал разгрузочные жилеты со множеством карманов и газырями. В жару жилеты одевали на голое тело, и в купе с широкополыми шляпами униформа придавала мушкетёрам вид рейнджеров из американских боевиков. Для полноты картины не хватало помповых ружей и жевательной резинки. Впрочем, некоторые из них жевали табак, а что до ружей, то Тропинин, как и обещал, вооружил наши войска винтовками. Правда, с созданием пресловутого унитарного патрона и магазином дело у него продвигалось туго. Не хватало точных инструментов, качественной латуни, стали, чистых химикатов для производства гремучей ртути и бездымного пороха. Пришлось прибегнуть к палеотиву, сделав нарезы в стволах фабричных ружей. Заряжались они по-прежнему с дула, но полой пулей, которую при выстреле распирала и вдавливала в нарезы. Пулю, правда, пришлось облегчить, чтобы не разорвало ствол, но это только повысило эффективность стрельбы. Скорострельность, дальность и точность выросли вместе с Лёшкиным авторитетом, хотя мне он признался, что идею позаимствовал из популярной телепередачи. Я же в свою очередь был рад экономии свинца, который на нашем берегу не добывали. Частная армия занималась манёврами, отрабатывая высадку десанта и взятие крепости. Прохаживаясь по площадке старого форта, тропинин наблюдал за бойцами с умеренным азартом опытного полководца. Я с кружкой хириса в руке наблюдал за наблюдающим. На мой взгляд, с такими силами можно было колонизировать разве что необитаемый островок или разогнать пингвинов с какого-нибудь айсберга в Антарктиде, да и то с минимальными шансами на успех. Но излишний энтузиазм беспокоил меня. Как вскоре выяснилось, не меня одного. Сколько ты собираешься взять людей? спросил Яшка, возникнув у Тропинина за плечом. Как можно больше, ответил тот. Его парни, используя обычные шесты, перепрыгивали через широкую полосу воды с палубы учебной шхуны на пирс. Выглядело это здорово, но вряд ли могло иметь тактическое применение. Так не пойдёт, сказал Яшка. Объясни, Тропинин отвлёкся наконец от манёвров и повернулся к капитану. Мы чуть не подохли от жажды, когда шли в Кантон. Хорошо, дождь пошёл, набрали немного с парусов. А ведь нас по 6 человек на борт только и было. "Допустим", кивнул Лёшка. "Но мы же прибавили парусов, как ты и просил. Положим, 2 месяца мы не увидим суши", начал загибать пальцы Яшка. "Пусть будет 3, чтобы с запасом. Мало ли что, а лучше 100 дней для ровного счёта. Сколько пресной воды выпьет за это время каждый человек на борту? Сколько её понадобится для других нужд?" Сколько может и спортец вытечь, сколько каждый съест продовольствия. И если мы возьмём кур или поросят, им тоже потребуется вода и пища, прежде чем они сами есть станут. И каковы цифры? нахмурился Лёшка. Допустим, по нашему опыту, ведра пресной воды едва хватает одному человеку на 2 дня. Это будет 50 вёдер, то есть примерно половину ласта по весу, а ещё в половину от того еды нужно будет взять не считая самого человека, его гамака, личных вещей и прочего. Скажем, грубо, ласт на человека. Шестеро команды и 10 пассажиров, вот тебе 16 ластов или примерно 1000 пудов. А их 1000-то, всего 4 у нас теперь после переделки, учитывая пушки и балласт. Четверть груза долой, как не крути. Яшков вздохнул и показал рукой на манёвры. Или можем взять на борт в четверо больше людей, и тогда не останется места ни для чего остального решать тебе. Армию мы всё равно не перевезём, потёр заросший подбородок Тропинин. А 20 бойцов или около сотни, разница невелика. Британцев там тысячи, а индийцев сотни тысяч. Другое дело, всякие там пираты или сухопутные разбойники. Против них у нас будут пушки, заверил Яшка. Кортеж должна справиться с любым туземным пиратом. Умерив аппетит в количестве людей, Тропинин стал отдавать должное их качеству. В колониальный поход он отобрал из мушкетёров лучшую десятку. Но помимо войск Тропинину требовались специалисты: писать, считать, переводить, торговать. А все специалисты давно были при деле. Так что пришлось отгонять лёшку уже от моих ветеранов, которых он возжелал вербануть. Это оказалось делом непростым. Едва я отстоял одного, как Тропинин принялся вертеться вокруг другого, соблазняя обещанием трехнуть с стороны и сокровищами. Прекрати вредительство, возмутился я. Вербуй себе коряков, алиутов, индейцев. Но они же большей частью неграмотные и вряд ли выдержат тамошний климат. Тогда набери по дороге гавайцев, они привычны к тропической жаре. Мне нужны русские, упирался Тропинин. Эти англичане страшные расисты и считаться будут только с белыми. Мне самому не хватает грамотных людей. «У Яшки в команде несколько русских. Среди твоих телохранителей я видел одного светленького. Чтобы вести переговоры, вполне достаточно». «А на кого я оставлю вести дела?» — возмущался Тропинин. «А кого стану посылать с поручениями?» «Выкручивайся, как знаешь. Но моих приказчиков и капитанов не трогай». «Тогда уступи мне хотя бы и не зевая», — неожиданно предложил Лёшка. «И Хавьера». Я задумался. «И Хавьера». Хавьер был калифорнийским индейцем и преподавал в наших учебных заведениях испанский язык. Но я готов был устроить его ученикам маленькие каникулы. Но не зевай. А не зевай-то тебе зачем? Думаешь, его англичане в европейцы запишут? И где я найду еще одного трезвенника ему на замену? У Бичевина вон сколько пойла свои же выдувают, пока работают. Пашка-тунгус уже пожелтел от битой печени. Во-первых, он мусульманин и может помочь столковаться с единоверцами. А во-вторых, индийские и армянские купцы должны понимать тюркские языки. Они же торгуют со Средней Азией. Это правда. Низивай был единственным мусульманином в наших колониях, хотя я мог бы поклясться, что ни разу не видел, как он молится. У него спроси, сдался я. Захочет, пусть едет. Когда слух о наборе людей распространился по городу, ко мне, как это водится, пожаловали ветераны. Ты налей и чиш. На этот раз, правда, они просили не за себя, а за сыновей. Мальчишкам их стукнуло лет под 12-14, но на фронте такой возраст считался уже достаточным, чтобы встать на крыло. Мы хотим отправить их с Алексеем, заявили ветераны. Пусть попробуют нашего хлеба, не всё им в городе штаны просиживать. С ума сошли, воскликнул я. Вы хоть знаете, что такое Индия? Это даже не Калифорния. Людям, привыкшим к кальдамам и морозам, будет там жарковато. Они пропустили предостережения мушей, стояли и ждали того единственного ответа, который их устраивал. Вытащите из воды рыбу и посмотрите, как она себя чувствует. Вот что ваших детей там ожидает, не сдавался я. Загнутся от холеры, лихорадки, малярии и сотни других болезней, названий которым ещё даже не придумали. Они должны попробовать, разом улыбнулись старые друзья. А зачем вам моё согласие, заподозрил я неладное. Подростки-то на меня не работали и были вольны наниматься хоть к яшке, хоть к тропенину. Алексей сказал, что без твоего разрешения он детей на борт не пустит. Поумнел, значит, или захотел спихнуть на меня ответственность. Ладно, пусть берёт их к городомаринами или приказчиками, но только пусть весь поход не только морскому делу обучается или там купеческому, но и всяким прочим наукам. На следующий день пришлось отпустить в Индию расстригу. «Жаден я до познания», — завёл он старую песню. «И потом, кто же Гардемаринов наукам обучать станет?» Но тут я согласился сразу. Можно сказать, заранее просчитал, что не выдержит, раз стрига попросится в поход. А у меня как раз имелось небольшое дельце, в котором он мог помешать. На этот раз хотя бы Комков с Окуневым не просились в поход. Старели ветераны. Родной дом стал им милее приключений или возможной наживы. Одно меня радовало, что родным домом они считали. Викторию. Мы уложились со сборами за 2 недели и вышли из Виктории в середине мая. Я отправился с экспедицией, решив проводить товарищей до Оаху. Мне уже давно следовало протарить эфирную дорожку на Гавайские острова. Без осмысленной стратегии наша фактория прозибала. Свешников с двумя помощниками-индейцами крутился как мог, но ему сложно было определиться с местными товарами, ценами на них А мутная вода тамошней политики обещала головную боль, если только не расставить все акценты заранее. Кроме того, я собирался, если получится, каким-то образом предупредить Кука, чтобы уберечь его от фанатиков-таксидермистов. То, что раньше считалось дальним плаванием, в масштабах индийского похода стало лишь первым, самым простеньким перегоном. Но для меня и такое плавание оказалось едва ли не самым протяженным за всю авантюру. Благо, яхты действительно показали резвость, а Яшкины парни умели их укращать. Сперва мы несколько дней шли вдоль берега, но однажды, поймав ночной бриз, повернули в открытый океан. «Двенадцать узлов!» — сообщил матрос, вытаскивая лаглинь. Мой мозг непроизвольно начал подсчёт. «Двенадцать узлов — это почти двадцать километров в час. То есть за сутки при такой скорости корабль покроют почти пятьсот километров». Но, конечно, ветры редко сохраняют постоянство, вот и бриз вскоре ослаб, а привычный в этих краях западный ветер заставил умерить ход. Шесть узлов, произнёс матрос. Культура мореплавания, насаждаемая есьютиным, давала о себе знать. Люди меньше боялись моря, меньше полагались на предрассудки. Компас, песочные часы, секстант, карты стали привычными атрибутами, которыми умел пользоваться не только капитан или его помощник, но и любой член команды. Колышками на доске вахтиной обозначал время, курс, скорость, затем заносил данные в судовой журнал. Всё это позволяло довольно точно идти по счислению, проверяя положение обсерваций. Хотя определять долготу нашим морякам пока приходилось с большим допуском из-за несовершенства часовых механизмов. Из-за переделки парусов свободного места на палубе Кирилла оставалось немного, да и его занимал запасной рангоут, шлюпки, вёсла, шестым бочки с водой. Когда команда перекладывала паруса, тренировалась, а также во время шторма или даже неуверенного ветра, пассажиры сидели в запертых крохотных каютах казёнки в трюме. И только когда ход был постоянным, яшка разрешал выходить людям на палубу, а внутренние помещения проветривали с помощью виндзеля, длинной парусниковой трубы. Тропинин беспокоился о сохранности мехов, особо настаивал на регулярном проветривании. Пассажиры устраивались на наветренном борту, на страховочной сетке под бушпритом или за кормой на крыше козёнки. Но в любой момент мог прозвучать сигнал к повороту, и тогда требовалось уклоняться от гака верёвок бегающих матросов. В солнечную погоду заборц спускали шлюпки и брали их на буксир. Тогда можно было забраться в них. В одной из шлюпок растрига о чём-то спорил со слоном, которого бичевин отправил в Индию, чтобы тот присматривал за суженными тропинину деньгами, а заодно присматривался и к самой Индии. На сетке за кормой приказчик хромцов толковал о языках с татарином Низеваем и китайцем Шенем. До меня доносились тюркские и кантонские слова. Сам Тропинин, свесив ноги за борт, говорил с Дышла, который только недавно вернулся из Чукотки и которого я с большой охотой уступил Лёшке, как человека безусловной европейской внешности. На борту Кирилла вообще оказалось много старых друзей или детей старых друзей. Гардамарин, которого все звали Чижовым, поскольку был он сыном Чижа, взял на борт щенка. Странная семья Чижа, Коли и их жон, двух или трёх, промышляла разведением собак той породы, которую лет через 100 назовут хаски. Щенок был головоглазом, такие рождались нечасто и очень ценились как горожанами, так и вождями соседних племён. Они стали своеобразной местной валютой, символом престижа и хорошим подарком на потлаче. Щинок забавлял пассажиров, матросов, и даже яшка смотрел на него без злости, хотя звериё на корабле не переносил. "Трудно ему придётся в жарких странах", заметил подошедший ко мне Тропинин. "Многим людям придётся там трудно", ответил я не без раздражения. "Тут в поте лица подманиваешь людей в Викторию, а ты грузишь их на корабли и увозишь в Индию. Дюжина человек тебе погоды не сделает. Не скажи, это ведь не самое ленивое дюжина". Можно было бы пару полноценных факторий на Колумбии поставить, когда ещё новая партия переселенцев до Охотска доберётся. Кстати, ты не помнишь никакой точной исторической даты, желательно, чтобы произошло нечто грандиозное, потрясающее основы. Зачем тебе? Ставки на даты букмекеры пока что не принимают, тут не разбогатеешь. Хочу составить пророчество для староверов. Что-то они не шибко спешат переселяться на новые земли. Вот бы их подстегнуть чем-нибудь пафосным, чтобы до костей проняло. Чтобы призыв валить в Америку выглядел как откровение, единственный путь к спасению. Лёшка долго перебирал в голове то, что слишком давно было прочитано и большей частью уже стёрлось из памяти. «Великое наводнение!» — припомнил он. «Ах, чёрт, это же 77-й уже прозевали!» «Наводнением в Петербурге никого не удивишь. Это всё равно, что пожар в Москве предсказать». 93-й год, припомнил Лёшка. Великая французская революция. 93-й год это не революция, а начало террора, поправил я. Тем более, предскажи, что оттепают голову королю да и Марату заодно. Марата зарезали в Ванне. Неважно. Получается и не янь, так сказать. Под это можно подверстать какое-нибудь мистическое пророчество про волков и овец, которые суть твари обречённые на убой, хотя одни и питались другими. Хорошая идея, согласился я. Жаль только терять время. 93-й год, он когда ещё наступит? Не сразу Москва строилась, ухмыльнулся Лёшка.